Ты взорвался слишком рано. Ни одному твоему фрагменту не удалось пробить мою кору и погрузиться в магму. Как жаль! Все произошло слишком быстро. Так близко подойти к цели и потерпеть неудачу из-за банального поведения одного единственного индивидума. это так так смешно прощай ты я 13 мне так хотелось чтобы ты добился успеха